Слова 13. Новые техники Оказалось, что хоть дрон и сидел за столом с умным видом, он знать не знал об одаренных до магии и думал, что вражеская криминальная группировка просто подорвала нашу базу взрывчаткой. Пришлось в двух словах рассказать друзьям обо всем, что со мной случилось этим летом. «С ума сойти!» — восхищался Андрей — «Как же вам с Алиной повезло! Это так круто! Блин, завидую вам обоим, но по-доброму! Эх, вот бы мне сверхспособности!» Мечтательно протянул он и осекся, обратив внимание на задумчивое лицо возлюбленной. «Эй, ты чего виснешь?» «Я?» — встрепенулась девушка. «Ну, просто... Ты правда завидуешь?» — серьезным тоном спросила она. Дрон опешил, но быстро взял себя в руки и улыбнулся. «Чуть-чуть, но не думайте, что раз стали супермагами и ведьмаками, я от вас отстану. Нет уж. Маленько покумекую и обязательно найду способ, как вас обогнать». «Жду с нетерпением этого момента». Я хлопнул друга по плечу и обратился к Алине. «А ты знаешь, что кто-то из твоих предков был ангелом?» «Да», — тихо ответила она. «Адда сказала». «Ангелы, демоны!» — затаратурил дрон. «Ну вы даете, ребята! Эх, ничего-ничего! Я покажу вам, что и простые неодаренные парни чего-то достоят!» Впервые за сегодняшний день Алина улыбнулась. Андрей улыбнулся ей в ответ и чмокнул девушку в нос. «Не грузись, все очень круто!» — повторил он, приобняв любимую за плечо. «Сказала бы мне раньше, уже давно бы веселая ходила, а то дума думала полдня, а я голову ломал, что с тобой, ноготь сломала или из-за ночного нападения переживаешь?» «Ха, ты балбес!» — хохотнула девушка. «Между прочим, самый лучший балбес на свете!» — резонно заметил Андрей. «Не спорю!» — усмехнулась Алина, ткнув его кулачком под ребра. Глядя на их милую возню, я понял, что нечего мне лезть в душу ребятам. Сами разберутся, сделают выводы и, когда наконец-то решат, как жить дальше, придут ко мне. Я с радостью им помогу. «Отдыхайте», — произнес я, поднявшись на ноги. «По поводу вещей не беспокойтесь, сегодня у нас халатная вечеринка, а завтра закажем что-нибудь посерьезнее». «Нам надо ра», — попыталась возразить Алина. «Сегодня выходной, не дал я ей закончить». Оставив друзей на лавке, я вернулся в АБК и направил свои стопы в лазарет. Мест свободных не было. Наоборот, пара кровати отличались от других, видимо, добавили их уже этой ночью. Адда, вскинув руки, исцеляла одного из знающих бойцов, а Альба занималась Елизаветой Максимовной. Хозяйка лазарета разрушенной базы и ее супруг тоже пострадали от взрыва. «Привет, господин!» — окликнул меня знакомый бас. Повернувшись, я увидел с ног до головы перебинтованного Арнольда. «И тебе привет, страж!» — подошел к нему и пожал протянутую ладонь. «Как ты? Говорят, на поправку идешь?» «Конечно! Куда же я денусь?» — ответил он. «Ну а ты в порядке?» «Естественно!» — усмехнулся я. «Значит, можно считать, что со своими обязанностями в этот раз я справился!» Голос Арнольда неожиданно стал серьезным. «Благодарю, что зашел. Я сам хотел, да сестра уверяла, что ты разозлишься». Я мельком глянул на Адду. Целительница не прекращала работать, но в то же время внимательно слушала нас. А сейчас виновато пожимала плечами. «Правильно говорила», — ответил я. «Страж — это не телохранитель, чтобы в любом состоянии приползать к клиенту. Быть стражем сложнее, и связь наша гораздо крепче. Твоя задача — быть моими руками и ногами, и рисковать своей жизнью, только если я это одобряю, а не когда ты сам хочешь или, как ты считаешь, этого требует твой долг». «Насчет второго не согласен», — он отрицательно помотал своей огромной головой. «Бывают разные обстоятельства». «Хм, ладно, — не стал спорить я. — Пусть второе остается на твоей совести. Так зачем ты меня звал? — Хотел больше узнать о своем господине. Зачем же еще? — уверенно проговорил Арнольд. «Всего-то? — удивился я. — Что значит «всего-то?» — нахмурился оборотень. — Я, между прочим, тебе жизнь посвятил. — Понял, понял. Я поднял руки в примирительном жесте. — Что рассказать-то тебе? — Основное... «Что ж, тогда вот тебе вводная. Кроме тебя у меня есть еще один страж. Волшебница древесного стиля в мире под названием Верлеон. Там же у меня группа последователей. Гули под предводительством одной дамы плюс наемники. С моим именем на устах они сражаются против местного короля за свободу гулей». Арнольд слушал внимательно, изредка кивая. Альба и Адда замерли, полностью обратившись вслух. «Хорошо, хоть пациентов лечить не перестали». «Далее. Я бастард, а значит, создавая связь со стражами, иду на преступление. После инси я смог получить всепрощение от Ордена Великой Инквизиции, но вчера опять нарушил осевой закон». «Ох ты ж!» — выдохнула Альба. Взглянув на мать, Арнольд снова перевел взгляд на меня. «То есть инквизиторы в любой момент могут за тобой явиться?» «Теоретически, да», — кивнул я. «Но, надеюсь, пока информация дойдет до них в других мирах, пройдет куча времени». Логично кивнул арнольд главное чтобы мелкий демон не сдал тебя прямо сейчас ему это не с руки вновь влезла в нашу беседу мать оборотней ага третья сила может помешать ему получить меч а это уже адда нус я снова обратился к своему стражу уже начал сожалеть что связался с таким непутевым господином арнольд раздраженно дернул головой прошу тебя больше не задавать настолько глупых вопросов. «Такой ответ меня устраивает», — улыбнулся я. Арнольд удовлетворенно хмыкнул. На соседней койке застонал и заворочился Андреас. Оставив своих пациентов, Альба с Аддой бросились к нему. Застыв возле кровати молодого оборотня, они одновременно выставили перед собой сияющие теплым светом руки. Парень покряхтел секунд двадцать, прежде чем расслабился, и начал дышать ровно. «Илья!» — заговорила Адда, оставив брата и разминая затекшую спину. «А после того, как разберешься с демоном-коротышкой и уладишь дела с вампирами, планируешь отправиться в другой мир, где воюет твой страж и последователи?» «Да», — неуверенно ответил я, заметив напряженный взгляд Альбы. «А ты уже думал о дружинниках?» — спросила девушка. «Адда!» — неожиданно резко прервала ее мать. «Сейчас не время!» «Честно говоря, — начал я, решив не идти у женщины на поводу, и раз уж поднялась эта тема, выжить максимум информации. Я до конца не разобрался, кто это такие дружинники». На несколько секунд в лазарете повисла звенящая тишина. Три пары изумленных глаз неотрывно глядели на меня. Как-то даже неловко стало. «Ну, ничего удивительного, что ты не знаешь», — первой заговорила Адда. «Ты же совсем недавно открыл в себе дар». «Ну, раз не знаешь, то и ладно!» — широко улыбнувшись, махнула рукой Альба. «Черт подери, что за спектакль она тут разыгрывает?» «Нет, мама!» — решительно мотнула головой ее дочь. «Как последователи мы обязаны оказывать Илье всестороннюю помощь, в том числе и снабжать информацией». «Стоп!» — удивился я. «Вы мои последователи? С чего бы? Вы же мне не клялись!» «Зато я тебе клялся!» — пробасил Арнольд до того, как женщины успели хоть что-то ответить. «Я их глава. Они от меня не отказываются, а значит, идут вместе со мной. Просто так стражами они быть не могут. Дружинниками тоже. Значит, становятся последователями. Отказавшись от этого, они откажутся от меня. В нашем случае — от семьи. Чего мы, естественно, делать не будем», — тут же заверила меня девушка. «Вот как!» Задумчиво протянул я, почесав подбородок и заинтересованно разглядывая переплетение веток вяза за открытым окном. Значит, в страже выгоднее брать глав крупных объединений с огромным авторитетом, чтобы его товарищи повышали мое влияние, тем самым компенсируя мои затраты энергии на стража. Этот вопрос мне давно не дает покоя. Да раньше никто так и не просветил. Все думал, если условно 10% энергии господин передает стражу, а гуру может иметь 10 стражей, стало быть, у гуру не остается праны для себя. Бред же какой-то. Бред, твердо сказала Альба. Не знаю, кто рассказал тебе про эти 10%. Точным цифрам нет места в реальной жизни. Все относительно. Однако огромная доля истины в твоих рассуждениях присутствует. Если представить запасы праны Гуру в виде изначально полной Бочки, которая не восполняется То если создать 10 Связей, в ней действительно Практически не останется воды Однако в реальности все иначе Чтобы стать гуру, нужно иметь Очень много последователей, от которых Идет постоянный приток энергии Но что важнее, больше всего Влияния приносят успехи Самих стражей. Иными словами Один страж в теории может принести Тебе гораздо больше праны, чем ты на него тратишь, потому что стражу проще распространять твое влияние, чем последователям, да и делают они это более фанатично. Хм, протянул я, осмысляя услышанное и анализируя свои планы на будущее с учетом новых данных. Спасибо за разъяснение, и все же, кто такие-то эти дружинники? Спросил я, не сводя глаз с Арнольда. Оборотень задумчиво выдохнул и посмотрел на мать. — Женщина едва заметно морщилась, а вот ее дочь, наоборот, светилась и, сидя на краю кровати одного из раненых бойцов, нетерпеливо болтала ножками. «Тоже мне целитель». «Дружина, она и есть дружина», — наконец-то ответил Арнольд. «Личная гвардия господина, способная сопровождать его всегда и везде». «Везде», — повторил он, — «то есть и в других мирах». «В смысле? Можно таскать армию между разными мирами?» Удивился я. «В том-то и дело, что нет», — поморщился оборотень. «В каждом мире у тебя может быть по местной армии, но переводить ее из мира в мир ты не можешь, иначе это полностью уничтожит хм, баланс в мире». А дружина не уничтожит? Я изо всех сил старался понять, что же именно пытаются до меня донести. «Позволь я», — устало выдохнув, попросила сына Альба, и, дождавшись его кивка, повернулась ко мне. Понимаешь, Илья, миры бывают разные. Я молча кивнул, это я прекрасно понимал. Вспомни историю своего мира. В оси можно найти кучу миров по уровню развития соответствующих той или иной эпохе на Земле. Есть миры с мечами и арбалетами, есть те, где господствуют парусный флот и порох с магией или без, неважно. А теперь представь, если собрать армию в мире с боевыми роботами и привести ее в мир Средневековья не магический. Что из этого выйдет? Если у мира есть владетель или в нем уже обосновался какой-нибудь род, осевой аристократ сможет собрать аналогичную армию. Но даже в таком случае от столкновения подобных сил мир сильно пострадает. А если там никого не будет? Мир попросту будет захвачен и изменен до неузнаваемости, либо уничтожен, и то и другое запрещено осевыми законами. Однако, продолжала Альба после небольшой паузы, полностью запрещать что-то аристократии себе дороже. Поэтому на законном основании им можно перемещаться между мирами со своими личными гвардиями, размер которых зависит от ранга аристократа. Главой дружинников является страж. Одному стражу подчиняется до девяти дружинников. Вместе с господином и своим десятником дружинники могут спокойно путешествовать по разным мирам. — За счет фамильяра господина, — уточнил я. — Только за счет него, а значит и только в присутствии господина, — кивнула Альба. — Использование свитка портала будет считаться нарушением закона о личной гвардии. Господин должен знать, где находится его отряд. Если те нарушат закон, он не сможет отвертеться, обвинив дружину в самоволии. «Угу», — кивнул я. «Ну, все логично. Сам привел, сам за них отвечай. Можешь оставить, но ты знаешь, что они в этом мире». «Верно», — подтвердила Альба. «Поэтому при продаже свитков портала в другие миры продавец обязан уточнить, будет ли свиток использоваться чьими-нибудь дружинниками. Хотя это не более чем формальность. Меня ничуть не удивляла осведомленность Альбы в таких делах». «Все-таки ее супруг, благодаря именно подобному свитку, перенес семью сюда». «Другое дело, откуда она вообще столько знает о законах?» Я поспешил задать свой вопрос женщине-оборотню. «Мы с мужем в свое время были дружинниками одного из аристократов рода Велес». Пожала она плечами. «Велес?» — усмехнулся я. «До сих пор не могу привыкнуть слышать имена из земных мифов в качестве фамилии знатных родов». «В мифах и легендах редко встречаются выдумки». Улыбнулась Альба. «В основном слегка приукрашенная правда». «Это я уже понял», — закивал я, думая совершенно о другом. «Слушайте, а ведь ограничение по количеству дружинников меня совершенно не касается, верно?» «С чего вдруг?» — с недоумением спросил Арнольд. «Ну, — замялся я, — я и так уже снова вне закона. Чего мне еще бояться?» «Есть чего». Строго проговорила Альба. «Я не знаю, какие наказания предусмотрены за создание связи не аристократам, но слышала, что делают с теми, кто нарушил закон о личной гвардии. Убивают вместе со всеми стражами и дружинниками». Хм, звучит в самом деле ужасно. Если подумать, за создание стражей простолюдинами судят именно простолюдинов. С личной гвардией же иначе. Речь идет о босевых аристократах. Таких личностей просто так трогать никто не будет, только за поистине огромный проступок. Стало быть, мне не следует дергать судьбу за усы. Надумаю отправиться в Верлеон с дружиной, сделаю все по уму. Не больше девяти сопровождающих на одного стража. Хотя у меня и девять-то сейчас не наберется. Внезапно дверь лазарета распахнулась, и мы удивленно обернулись. На пороге стоял злорадно ухмыляющийся Такэдзо. «Вот ты где, уволень! Лясы точишь! А тренироваться кто будет?» Я оглядел семейку оборотней и поднялся на ноги. «Спасибо за содержательную беседу», — произнес я, направившись к вампиру. «Бегать от него я уж точно не собираюсь». Капитальный склад, примерно 50 на 30 метров, сверкал свежевыкрашенными стенами. Солнечные лучи пробивались через высокие окна, нагревая помещение и делая его похожим на громадную теплицу. «Кракомот просил помочь тебе освоить это подобие родовой техники твоего отца», — произнес вампир, встав напротив меня и обнажив клинки. «Нечто подобное обычно называют покров, так что и мы будем использовать это слово. Окей? Давай!» — отозвался я, материализовав на поясе портупею с катаной и вакидзаси. — Вот и договорились. А теперь не тяни, Уволень, показывай уже мне свой чудо-плащ из Йоки. Выхватив клинки из ножен, я сконцентрировал демоническую энергию, ощутил ее всем телом и... — Ну и что это было, Уволень? — грозно свел брови вампир. — Я уловил легкий пук, а не нормальный всплеск Йоки. Немножко черненьким дымишься, но на покров это точно не тянет. Наставник был прав. Едва заметный черный дым исходил из моего тела так же, как и раньше, когда я злился во время боя. Ничего нового, ничего похожего на ту технику, что позволило мне ранить Яната. «Что ж», — протянул Такэдзо, — «видимо, выбора нет. Не хочешь сам, придется выбивать из тебя силой». «Хотя», — он сверкнул острыми точно копья клыками, — «так даже интереснее». Сорвавшись с места, наставник обрушил на меня град тяжелых ударов. Его светящиеся коралловым клинки мельтешили перед глазами, будто выпущенные из пулемета снаряды. Мне удавалось отбиваться, правда, приходилось отступать и совсем не было времени думать о контратаках. Кота наставника ускорилась, чиркнув мне левую щеку. Я даже поморщиться не успел, его в обожгло правую. Еще порез, задело левое предплечье. И снова порез, правый бок. Меня достали пять раз, прежде чем я приспособился к новому темпу японца. Отлично, держусь уже с минуту, но, кажется, скоро упрусь спиной в стену. У, он опять ускоряется. Вампир внезапно перестал наступать и отпрыгнул назад. «Что за дела, уволень? Я думал, хоть сейчас ты попытаешься дать мне полноценный отпор. Ну, где твоя йоки? И учись уже концентрировать прану для ответного удара, когда защищаешься». «Я умею», — ответил я, — «но с противником твоего уровня нельзя одновременно думать и о защите, и о нападении». «Что?» — гневно прорычал наставник. — Издеваешься? Я и так гоняю тебя, совершенно не напрягаясь, чтобы у тебя был хоть какой-то шанс ударить в ответ. Может, мне стоит сражаться в полную силу, а? Тогда да, соглашусь, думать сразу о защите и нападении ты не сможешь, уволень. Мертвым довольно сложно думать, — произнес он, вновь срываясь в атаку. Но, как мне показалось, так кэдзо все же немного поумерил пыл. Видать, внял моим словам, и теперь я в самом деле могу концентрировать прану, отбивая его клинки и уклоняясь. Еще немного, еще... Вот сейчас отличный шанс. Поднырнув под катану наставника, я рванул вперед, готовый атаковать незащищенный корпус, но в последнюю секунду отпрыгнул в сторону и разорвал дистанцию. «Ха!» — усмехнулся вампир. «Твоя интуиция, как всегда, поражает. Молодец! Хоть сперва и повелся на провокацию, подумал, что я ослабил защиту. В последний момент включил мозги и не стал лезть в капкан». Такэдзу не знала моей индивидуальной способности, однако за время тренировок не раз видел ее проявление своими глазами. Вот и сделал собственные выводы. «Однако, если бы ты смог использовать покров, отступать не пришлось бы, Уволень. Честное слово, не стал бы я совсем уж топтать твою гордость и разрушать только что освоенную технику». Он весело расхохотался всем своим видом, показывая, что мне не то, чтобы победить, ранить его и то не получится. Ну да, я даже не учитель, а он опытный наставник Сам выбирает, сколько праны вкладывать в удары, сражаясь со мной И в любой момент может усилить свои атаки Ну, хватит лясы точить, продолжим И не забывай думать о контратаках, Уволень Не рассчитывай на то, что если будешь держаться и отбиваться, то сможешь победить Да, чудеса случаются, но только с теми, кто прикладывает усилия Чудо — это награда, а не халява, Уволень И он снова ринулся в бой и гонял меня по ангару часа два, пока я не рухнул без сил. «Вот ведь садюга! Только вчера я сражался насмерть с Янатом, а сегодня из меня все соки выжимает. «Вставай, уволень!» — фыркнул наставник сверху вниз, глядя на мое распластанное тело. «Тренировка на сегодня закончена! Возвращаемся!» «Иди без меня!» — устало выдохнул я. «У меня есть еще здесь дела!» Взгляд японца изменился, одобрительно хмыкнув, вампир произнес. «Похвально! Удачи, уволень! Надеюсь, хоть завтра увижу твой покров!» «Я тоже надеюсь. Как бы сегодня ни старался, создать плащ из йоки у меня не получилось. Спасибо за... заботу!» — усмехнулся я, продолжая лежать на полу. Вампир небрежно махнул рукой и направил свои стопы к выходу. Через несколько секунд я остался один в просторном и светлом ангаре. Сперва просто лежал, не думая ни о чем, и восстанавливал силы. Едва не уснул, но, почувствовав, что уже могу хоть немного шевелиться, медленно поднялся на ноги и достал катану. Провел лезвием по ладони левой руки. «Я демонстрирую тебе свою силу», — сказал я придуманную мной же фразу, — «но я даю тебе и свою кровь. Прими ее и увидь во мне равного, а не господина, о гордый дракон». Меч лениво засветился, и к потолку точно вязкая жижа потекла белоснежная молния, медленно обретая очертания полупрозрачной, длинной, змееподобной фигуры. — Что ты хочешь от меня, демон? — взмахнув крыльями, пророкотал дракон. Только сейчас я понял, что банка говорит, не раскрывая пасти. Интересно, его могучий голос звучит только в моей голове, или другие его все-таки слышат? «Я смог выжить в прошлом бою», — ответил я, — «и теперь хотел бы продолжить наш разговор. Поэтому задам тебе тот же вопрос. Что ты хочешь, дракон? Почему считаешь, что я только прошу тебя, но ничего не даю взамен?» «Потому что так и есть!» Он продолжал парить под потолком, не сводя с меня пристального взгляда желтых глаз. «Я даю тебе свою кровь», — возразил я. «Думаешь, этого достаточно?» «Достаточно для чего?» Я говорил спокойно, демонстрируя уверенность в себе. «Чтобы считать тебя равным!» — ответил банка и приземлился прямо передо мной. Но даже в этом положении мне приходилось запрокидывать голову, чтобы смотреть ему в глаза. «Ты жаждешь больше крови?» — хмыкнул я. «Именно!» — мне показалось, что от его рева задрожали стены. «Больше крови и плоти тех, кто вторгся в наши миры! Ты готов дать их мне? Готов?» «Смотря что уже я получу взамен», — ответил неопределенно, чтобы сказать хоть что-то. «Нельзя допускать неловких пауз, но нужно осмыслить его слова». «Мою силу!» — выдохнул дракон, и по полу ангара пронеслись бесчисленные змейки-молнии. Когда они коснулись меня, я почувствовал лишь приятное покалывание, не более. «Я уважаю твою силу», — как можно вежливее произнес я, — «но ведь она зависит от моей...» Дракон оскалился, но за секунду подчинил бушующие эмоции и ровным голосом ответил. «Верно, у меня больше нет своего тела, поэтому я заинтересован в том, чтобы ты был сильным. Твой уровень определяет мои возможности, демон». «Так ты отказался мне помогать, чтобы я сам справился со своим испытанием?» «Отчасти так, демон», — кивнул дракон. «Но не только из-за этого. Ты хочешь, чтобы я видел в тебе равного. Что ты для этого делаешь?» На секунду я задумался, ничего не ответив, и банка продолжил. «Ты знаешь, как подобные тебе используют запечатанных в артефактах, демон!» Утвердительно проговорил он. «Ты про подчинение силой?» — осторожно уточнил я. «Верно!» Статно кивнул дракон. «И ты догадываешься, что такой метод неполноценен, хоть и идеально подходит дикарям вроде вас, демон». «Догадываюсь», — кивнул я и, сверившись с чуйкой, решил поднять ставки. «А может, ты хочешь, чтобы я так думал? Потому что боишься, что, повысив свой ранг, я подчиню тебя силой». «Гррррр!» — <vakling> заревел он, и по залу снова разбежались многочисленные змейки-молнии, на сей раз обжигая мне ноги. «Не завирайся, демон! Я могу убить тебя прямо сейчас!» «Можешь?» — хмыкнул я. «Что-то я сомневаюсь в этом!» Дракон взмахнул крыльями, и мне в лицо ударил мощный поток воздуха. «Зря!» — ответил банка, вновь вернув самообладание. «Призвав меня с помощью крови, демон, ты подставил себя под удар. Если б я не наблюдал за тобой, или если бы на моем месте был другой дракон, ты был бы уже мертв!» «Хм, вот так новость!» Опасно все-таки использовать незадокументированные и ранее неизученные методы. Хотя в тот момент, когда я впервые материализовал банку, моя жизнь висела на волоске. Не вижу особой разницы — пасть от топора орка-берсерка или стать закуской для дракона. «Значит, ты можешь видеть, что я делаю и что творится в мире, даже когда меч находится в измерении кольца оруженосца?» Отметил я интересную деталь. «Разумеется, демон, но сейчас речь не об этом». — Я помню, — кивнул я. — Ты хочешь крови. Давай поподробнее с этого места. Разве мало разумных я рубил мечом? — Это не то, — отмахнулся дракон. — Мне нужна кровь и плоть тех, кого вы называете представителями старшей расы. Наследников, мерзких захватчиков и предателей-отшельников. Дай мне то, чего я жажду, демон, и я стану воспринимать тебя как союзника. — Хорошо, — хмыкнул я. «Можешь прямо сейчас полететь в гости к Куприной и сожрать засевшего у нее Яната. Адрес я подскажу». «Нет, демон, так не получится». Не обратив внимания на мой ироничный тон, банка отрицательно покачал головой. «Я же сказал...» — он скривил морду. «Я скован». «Ну да, ну да, зависишь от меня». — спохватился я, отметив, что дракон на миг оскалился. — Тогда что нужно делать, чтобы дать тебе то, чего ты хочешь? Самому убить янота и порезать его на мелкие кусочки, чтобы тебе жевать удобнее было? — Нет, я хочу сам охотиться, демон, но чтобы вкусить чужую плоть, мне нужно тело. Дай мне его, и я стану воспринимать тебя как союзника, — повторил он. — Хорошо, — неуверенно протянул я, — где мне взять для тебя тело? Просьба казалась весьма абсурдной, и в голове закружился хоровод безумных вариантов. Ограбить музей палеонтологии и выкрасть скелет тираннозавра? Едва перед глазами сложился образ костяного громового дракона, как банка вернул меня с небес на землю. Нет, создай сам, я научу тебя, если решишься.